Уильям Сомерсет моем Театр Джулия очень плохо играла на дневном представлении стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло А ей, похоже, было все равно Она была рада, когда представление окончилось Вечером Джулия нарала на Эви Прости, я Лежу у меня что-то нездоровится. Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел. Нездоровится? А что с тобой? О, ничего страшного. Просто я не очень хорошо спала последние две-три ночи. Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина. Что ты имеешь против меня? Господи, я, кажется, испугана. Нет смысла к этому возвращаться Я хотел сказать тебе единственную вещь Боюсь, я не смогу сразу выплатить тебе Эти 200 фунтов, что я должен У меня их просто нет Я... Я не понимаю Я две ночи пролежал без сна все думала В чем дело? Я я боялась, что сойду с ума Я пыталась понять и не могу Не могу В какой пьесе я это говорю? Не можешь? Ты все прекрасно понимаешь Ты раскриталась со мной как надо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 Я говорил ему, что лучше будет вернуться и поужинать с тобой и с Майклом Но он сказал, вы будете только рады сбыть нас рук А когда я понял, что ты разозлилась, уже было поздно идти на попятное Я вовсе не разозлилась Не представляю, как это могло прийти тебе в голову Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку Неужели ты думаешь, что я такая свинья, чтобы быть недовольна, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Мой бедный ягненочек, я боялась только одного, что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время. Ну тогда почему ты написала мне эту записку? Мне было невыносимо думать, что ты выкинешь свои деньги на мою прислугу. Я знаю, что ты не так уж богатый, потратил кучу денег на чаевые, когда играл в гольф. Я презираю женщин, которые. Идут куда-нибудь с молодым человеком, позволяет ему за себя платить, форменно эгоистки. Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что задену Твое самолюбие. Поклянись. Честное слово. Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо знаешь меня? Если бы то, что ты подумал, было правдой, какой я тогда должна была быть Подлой, жестокой, жалкой женщиной, такой хамкой, такой бессердечной, вульгарной бабой Ты такой меня считаешь, да? Все равно мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки брать взаимые деньги Это поставило меня в ужасное положение Ну, почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому что сам чувствую, ты имеешь на это право Я действительно не могу а -а -а. позволить себе водиться с людьми, которые настолько меня богаче Да-да-да, я был дурак, думая, что могу Мне было очень весело интересно, я великолепно проводил время, но... Но теперь с этим покончено Больше мы видеться не будем Тебе? Просто на меня наплевать, вот все, что это значит Это несправедливо Не делаем паузу если в этом нет крайней необходимости Но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь Ты для меня все на свете. Ты сам это знаешь, я так одинок. Разве ты не понимаешь, какое для меня удовольствие хоть немного в тебе помочь? Я не ради тебя дарила эти мелочи, а ради себя Я была так счастлива, видя, как ты пользуешься вещами, которые я купила Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты, бы, ты был бы тронут Джулия, Джулия, любимая, любимая Это осень Была для Джулии самой счастливой Пьеса, которая шла, имела успех Джулия чувствовала себя энергичной и молодой а Ссора каким-то непонятным образом сблизила ее и Тома еще больше Он не сильно сопротивлялся, когда она снова подняла вопрос о квартире Взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге Он сделался глух к угрызениям совести Жена шофера убирала комнату Тома и готовила ему завтрак У Джулии были свои ключи Иногда она заходила туда и сидела в гостиной Поджидая Тома из конторы Джулия, Джулия мы не опаздываем в кино? Mm -hmm. А кто еще составит нам компанию? Mm, я не могла никого найти Позвала Тома? Прекрасно Я хотел его видеть Джой! А, -а, -а, а! Попался, молодой человек! А знаешь, что я о тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь мою жену. О, господи, как чудесно! А -а -а -а. Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал. Кто тебе сказал, Майкл? А, сорока, на хвосте принесла. Что, что? Если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне Ну как, то признаемся или будем начисто все отрицать? И знаете, что я сказал этой сороке? Я сказал, до тех пор, пока чулили... Сороке, начни... старая корова Долли де Фрис Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать Интересно, что выкинет Майкл, если... Узнает правду, Он не очень-то ему удобно будет развестись со мной и оставаться антрепренером Самое умное, с его стороны, было бы закрыть глаза Но в некотором отношении Майкл человек странный, нет-нет Да и вспоминает, что его родитель, полковник, начнет изображать из себя, бог лишь что Доля де Фрис, О, в самом начале карьеры Джулиана. Выручила театр, став его совладелицей Сегодня Джулия имела с ней самую проникновенную беседу На которую только способна Джулия Лэмберт, актриса доли говорила ей о Томе О слухах, которые витают в обществе А потом она сказала, что Том похвалялся своей властью над Джулией Он говорил, что может заставить ее сделать все, что захочет Он говорил, что Джулия пляшет под мою дудку Он обещал какой-то Эвис Крайтон, что получит для нее роль в новой песне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 Я... Я его люблю Я его люблю Алло Да Кто говорит? О, Господи У него Роджер Ряда утром. Печально. Том со всем своим юным эгоизмом наносит удар за ударом. Сегодня ко мне пришел Роджер и рассказал, что Том познакомил его с какими-то своими подружками. Как он выразился, с ними можно поладить. Он поладил с ними обеими уже давно. И вот Теперь решил оказать услугу Роджеру моему Роджер, боже мой, эти девицы, как их там Джил и Джун кинули жребие, кому достанется мой сын, и теперь одна из них Джун. Или Джил? Нет, Джун. Джун претендует на роль в новой пьесе. Мой сын хлопочет за нее. А Том он делает то же самое для Эвис Крайтон. Эвис Крайтон Послушай, Жулия mm? Ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон? Никогда Говорят, она очень oh. неплоха Леди и все такое прочее Ее отец из военных Я, знаешь, я подумал Не подойдет ли она на роль Онор. Как ты о ней узнал? От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть талант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть. Что ж, пойди посмотри. Жулия, я собирался поехать на уикенд в Сэндвич, поиграть в гольф. А тебе очень не хочется идти. Mm -hmm. если наверняка, дрянь. Но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том. Прошла огонь воду, корыстная Изображает передо мной полковничью дочь А играет из рук вон плохо Как тебе, Эвис Крайтон? Поедем домой и поговорим Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть Ты имеешь в виду Stand Hall Place? Да. Хорошо. Конечно, нет. Почему же она хорошенькая? Она не из таких, я ее уважаю. Ты знаешь, то я бы сказала. Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен. Ты с ней случайно не помолвлен? Нет. Ты просил ее выйти за тебя замуж. Как я могу? Я последняя трень. О чем ради всего святого ты болтаешь?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 Ну, бы и нет, в конце концов, я очень богата путь проклята, твое богатство Ну, разбивать счастливый семейный очаг все же не стоит Прости, я не хотел Я стыжусь самого себя Потерял к себе всякое уважение Думаешь, это приятно? Казалось вполне естественным Помочь себе, когда ты попал в беду Для меня это было удовольствие Ты поступала всегда с таким тактом. Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Mm -hmm. ты, ты облегчила мне возможность стать под лицом. Мне очень жаль, что ты так думаешь. А тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня? И ты меня купила. Ага. Uh -huh. Если я оказался настолько низок, чтобы позволить uh -huh. себя купить, тем хуже для меня. И давно ты так чувствуешь. С самого начала. Это неправда. Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему ты не сказал мне об этом? Неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу. Подожди, что ты имеешь в виду? Я думаю, что Эвис — находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет Джулия, <смех> Джулия, ты молодчина <смех> Я и не представляла, что ты такая, такая замечательная женщина Спросил бы меня, я бы тебе сказала а, Моя дорогая, я так тебе привязана. Я знаю, я знаю, я тоже Но надо смотреть фактом в лицо Я никогда не была в тебя влюблена, как и ты в меня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 За то, что ты перенес свои ветреные чувства С меня на Эвис Крайтон, конечно, нет, милый В конце концов, актерской, братья, ты не изменил Послушай, я так благодарен тебе за mm -hmm. все, что ты для меня сделала Ну, не думай, не думай, что нет Полом, милый, не болтай, чепухи, малыш Ничего я для тебя не сделала Ну, Но... тебе тебе и правда пора ложиться у меня Завтра тяжелый день у тебя, завтра тяжелый день в конторе. «Я устала, как собака».